Когда женщина вернулась, её, видимо, смутило странное вторжение священника, чьё лицо своей невыразительностью могло поспорить с коровьим черепом. Она на цыпочках пересекла комнату, вытащила за дверь раскладушку, собрала в узел свою одежду и детские тряпки и расстроенная ушла, позабыв захватить кочергу и кувшин. Час спустя депутат прихожан Прошествов через Макондо в обратном направлении вслед за оркестром, игравшим военный марш и окружённым убежавшими из школы мальчишками, застало священника в полном одиночестве. Он лежал в гамаке на животе в расстёгнутой сутане и без сапог. Должно быть, кто-то принёс весть о его прибытии на большую дорогу, но никому не пришло в голову спросить, что он делает в этом сарае. Все вероятно решили, что он в родстве с женщины. Сама же она скрылась, наверное, потому что думала, у священника есть бумага на вселение, или что это собственность церкви, или просто из страха, как бы её не спросили, на каком основании она 2 года живёт в старожке, которая ей не принадлежит без платы и чьего-либо разрешения. Депутация ещё по тому не в первый момент, ни позже не догадалась. попросить у него объяснений, что он отказался слушать речи, усадил присутствующих на пл и ограничился тем, что не ласково кое-как поприветствовал мужчин и женщин, объяснив своё оправдание, что не смыкал глаз целую ночь. Натолкнувшись на холодный приём депутатская разошлась. Такого странного совещания коннекто в жизни не видывал. Заметили, что лицо его смахивает на корови череп, серые волосы острижены под машинку, что у него нет губ, и на месте рта горизонтальная щель, словно бы проделанная уже после того, как он родился, одним быстрым взмахом ножа. Но тут обнаружили, что он на кого-то похож. И к рассвету все уже знали, чей он. Вспомнили, как бегал он голышом, но в башмаках и шляпе с прощой и камнями в ту пору, когда Маконда был скромным поселком беженцев. Ветераны вспоминали про его участие в гражданской войне 85-го. Он стал полковником в 17 лет, был бесстрашен, упрям, воевал против правительства. Вот разве что больше ничего о нем не слыхали, пока он не вернулся в Маконда ведать приходом. Мало кто помнил, как его нарекли при крещении. Зато большинство ветеранов помнило кличку, которую дала ему мать. Был он своей властен и строптив. И по ней-то его и звали товарищ на войне. Все звали его тогда упрямцем. И до самой смерти оставалось за ним в Макондо это прозвище. Упрямец до да упрямец.